Август Дерлет. Говард Филлипс Лавкрафт. Стоящийся у порога. Часть 1. Поместье Биллингтона. К северу от Хархэма склоны холмов темнеют, покрываясь чахлыми деревцами и беспорядочно переплетёнными кустарниками, дальняя граница которых Очерчивает левый берег реки Мескотоник, несущей свои воды в океан. Путешественнику редко приходится забредать дальше опушки леса, хотя то тут, то там виднеются заброшенные просёлки, уходящие вглубь холмов к берегам Мескотоника, где снова расстилается открытая степь. Ветхие постройки, избегшие безжалостного воздействия времени, являются собой поразительно однообразное и унылое зрелище. Несмотря на озеленеющие кроны деревьев, обилие спутанного кустарника, почва перед домами выглядит столь же безжизненно, как и сами здания. С Ривер-стрит, пересекающий от края до края Архем-сити, виден Эйлсбери-пик. И путник, прогуливающийся в западных кварталах старинного пёстрого от черепичных крыш городка, с удивлением замечает в окрестностях Данвичской пустоши За покосившимися хибарками городской бедноты молодую рощицу. Увы, при ближайшем рассмотрении рощица оказывается пречудливым нагромождением неприступных корявых вязов, мёртвые ветви которых, казалось, тысячелетия назад перестали наполнять жизнь. Городские жители почти забыли о ней, остались лишь предания туманные и мрачные, которые дряхлые бабушки любили пересказывать по вечерам у камина. Некоторые из историй восходили к давно ушедшей эпохе гонений на колдунов и ведьм. Однако минули века, и жуткие подробности потускнели. Теперь уже мало кто мог припомнить причины былых страхов, но заброшенную рощу и холмы вокруг продолжали по привычке называть Беллингтонскими, несмотря на то, что усадьба, скрытая стволами деревьев и потому невидимая из города, пустовала уже несколько десятилетий. О доме говорили, что он расположен на живописном вскорке, в некотором отдалении от старинной башни и кольца, выложенного из камней. Угрюмый вид вязов не поощрял праздного любопытства случайных прохожих. Даже орды бродяг, одно время наводнявших окрестности, избегали приближаться к старому поместью в поисках ночлега или наживы. Рощ обходили стороной, и будь стопутник, направляющийся из Бостона в Архам, или крестьянин Возвращающийся с рынка в одну из глухих массачусетских деревушек, он неизменно прибавлял шаг, спеша поскорее миновать унылое место, соседство которого вызывало в сердце необъяснимую тревогу. Старого Биллингтона помнили. С его именем были связаны местные легенды. В начале XIX века сельский сквайр Илия Биллингтон перебрался в родовое поместье, которым владели его отцы и деды, и прожил там несколько лет в полном уединении. В преклонном возрасте он вместе с семьёй отплыл на родину своих предков, поселившись в Англии в маленьком городке к югу от Лондона. С тех пор о нём ничего не было слышно, хотя плата за землю регулярно вносилась в муниципальный фонд одной из адвокатских контор, бостонский адрес которой придавал солидности слухам о старом Беллингтоне. Прошли десятилетия. Весьма вероятно, что Илия Беллингтон давно воссоединился со своими предками. равно как и его поверенные в делах со своими. В права наследования вступил его сын Лан, а отцовские кресла в конторе успешно перешли к сыновьям адвокатов. Ежегодные взносы с завидной аккуратностью переводились через нью-йоркский банк, и поместье продолжало носить имя Беллингтона, хотя где-то в начале нашего века распространился слух, что последний потомк Сквайра, по всей видимости, сын Лана. Не оставил наследника мужского пола. Поместье отошло к его дочери, о которой не было известно ничего, кроме её фамилии, миссис Дьюарт. Слух не вызвал большого интереса, ибо что значила для горожан какая-то миссис Дьюарт в сравнении с благоговейной хранимой памятью о старом Беллингтоне и его причудах? О странностях сквеера горожане вспоминали с неиссякающим энтузиазмом. Больше всего о них любили порассуждать потомки нескольких семейств, древнее происхождение которых позволяло им считаться местной знатью. Неумолимая колесница времени не сохранила в целости ни одну из историй. Все они в той или иной степени подверглись более поздним напластованиям или искажениям. Рассказывали, что из рощи Вязов, где находилось поместье Беллингтонов, раздавались загадочные шумы и грохот, похожие на раскаты грома. Как и раньше, было неясно, издавал ли их сам старый сквайр или же звуки происходили из какого-то другого источника. Честно сказать, имя Илии Биллингтона давно бы кануло в лету, если бы не угрюмая рощица и непролазные заросли кустарника, служившие постоянным напоминанием о том, что эти земли столь необычного вида принадлежат столь же необычному человеку. Небольшое болото, затаившееся в самом сердце рощицы возле дома, дарило приют несметному количеству жаб и лягушек. По весне их надрывные хрипы и уханья пронизывали всё окрегу. И старожилы уверяли, что твари голосистые не найти и за сотню вёрст от Архома. Летом над болотом поднималось загадочное свечение, отблески которого мерцали на низко нависающих в грозовые ночи облаках. Общее мнение сходилось на том, что свет испускали бесчисленные стайки светлячков, которыми кишело заброшенное поместье, наряду с жабами, лягушками и прочими угрюмыми тварями и насекомыми. С отъездом Элии Биллингтона шумы прекратились, но лягушки продолжали неистовствовать. Мерцание светлячков всё так же разгоралось летними ночами, как не стихало и стрекотание мирят кузнечиков и цикад в предгрозовую пору. Известие о том, что после долгих лет запустения старый дом обрёл нового хозяина, немедленно стало предметом самого живого интереса и обсуждений среди горожан. Прекрасным мартовским днём 1921 года в Аркамском адвертайзере появилось короткое объявление, что некий мистер Амброз Дёрт ищет работников для помощи в восстановлении и переустройстве дома Беллингтонов. Желающие предложить свои услуги могут встретиться с ним персонально в номере отеля Мискатоник, который, следует заметить, на самом деле был ничем иным, как обычным студенческим общежитием при Мискатоникском университете. Не прошло и суток, как Аркхем облетело новое известие. Прибывший в город Амброс-Дюарт оказался прямым наследником Ильи Биллингтона, и родовое имение избрал свои резиденции после долгих странствий по свету. Это был мужчина примерно лет 50, среднего роста, с огрубевшей от длительного пребывания на свежем воздухе кожей. Естрибины носы и копна замечательно ярко-рыжих волос придавали ему сходство со средневековым аббатом. Взгляд голубых глаз был пронзителен, тонкие губы не портили его лица. В последней войне погиб его единственный сын, и не имея других родственников, Дьюэрт обратил взор к Америке. Надеясь там найти тихое пристанище, где он провёл бы остаток дней. Пару недель назад он впервые объявился в Масачусетсе, чтобы осмотреть владения. Увиденное, судя по всему, вполне удовлетворило его, ибо он уже прикидывал будущие расходы по восстановлению имения в былом блеске и славе. Его сдержанность и корректность в сочетании с суховатым юмором произвели благоприятное впечатление на работников, которых он нанял. С некоторыми желаниями всё же приходилось повременить. Ближайшая линия электропередачи находилась в нескольких милях южнее рощи, так что вместо электричества в доме горели керосиновые лампы. Однако в остальном не предвидилось никаких задержек. Строительные работы продолжались всю весну. Дом был приведён в порядок, к нему проложили дорогу, и летом, когда мистер Амброз Дёрт фактически вступил во владение и съехал из Архангельского отеля, Работники были отпущены с солидным вознаграждением. Вернувшись по домам, они с благоговением и восторгом рассказывали о поместье старого Беллингтона, о великолепных резных украшениях на лестницах, о кабинете, занимавшем целых 2 этажа и освещённом гигантским в полстены окном из разноцветного стекла, об обширнейшей библиотеке, сохранившейся нетронутой. и о различных архитектурных особенностях, которые мистер Дёрт считал весьма ценными для истинных ценителей древности. Снаружи дом походил на знаменитый Крейк-хаус в Кембридже, где когда-то жил великий Лонгфелл. Вскоре по городу поползли самые невероятные разнотолки. На свет были извлечены полузабытые легенды о старом Биллингтоне, который, как утверждали, внешне был вылитой копией мистера Дёрта или наоборот. Среди догадок и домыслов, последовавших затем, снова появились зловещие истории о причудах, которыми прославился старый сквер. И воскрешение, а также новые леденящие душу подробности позволяли предположить, что все они исходят из окрестностей Данвичской пустоши, где доживали век несколько древних семейств, в том числе Оэтли и бишопы. Именно их предки, много поколений назад выбравшие для жизни этот уголок Массачусетса, приходились современниками старому сквайру. На их глазах самый первый из Беллингтонов возводил огромное поместье с розовым окном. Как все называли витраж в кабинете, хотя стекла были многоцветными. Передаваемые ими истории о прошлом семье Беллингтонов вызывали доверие своей несомненной древностью. И даже если... Не всё в них соответствовало действительности, они тем не менее способствовали пробуждению интереса как к заброшенному поместью, так и к его новому владельцу, мистеру Дёрту. Сам Дёрт, однако, пребывал в безмятежном неведении относительно всевозможных слухов и сплетен, вызванных его появлением. Замкнутый по натуре, он наслаждался выпавшим ему уединением. Отыскание средств к дальнейшему поддержанию имения стало его основной заботой, которой он посвятил всё своё время. Хотя, если говорить откровенно, он едва ли представлял, с чего эти поиски следует начинать. В семье было не принято упоминать о за океанском имении, лишь изредка мать заводила разговор о родовом участке в штате Массачусетс, который ни в коем случае нельзя продавать и следует сохранять до тех пор, пока длится род Дёртов. Произойди с кем-нибудь из них несчастье, смерть, непредвиденный случай, и владение унаследует их бостонский кузен Стивен Бейтс, которого никто из семьи даже не видел. Странное указание о фамильных манускриптах и недомовке это было всё, что оставил после себя Илия Биллингтон. Его необъяснимое переселение в Англию ещё больше сгустило покров тайны, нависший над брошенным домом, и пока Только только вступив на порог, Амброз Дёрт мог полагаться лишь на свои догадки и воспоминания. Детские годы были прочно связаны с многочисленными предостережениями, когда мать по родительски наставляла маленького Амброза в том, что следует, а чего не следует делать. Не следовало, например, отводить ручей, омывающий остров, разрушать башню или каменную стену, а также открывать дверь в запретный мир и прикасаться к окну, тем более переделывать его. Все эти предупреждения ровным счётом ничего не значили для Дёрта, хотя и очаровывали по-своему. Однажды, услышав, он уже не мог выбросить их из головы. Они преследовали его, вспыхивали в мыслях, словно магические руны. И это зловещее сияние побуждало его наи тщательнейшим образом осматривать имение, безустале бродить по холмам и болотистым низинам во время своих странствий. Он обнаружил, что старый дом не единственное сооружение на принадлежащих ему землях. На пока там вzgorke, омываемом полоисокшим ручьём, стояла серая каменная башня. Раньше, когда ручей был полноводным притоком реки Мескотоник, бурный поток кольцом охватывал вzgork, превращая его в остров. Теперь такое можно было наблюдать только весной. Это открытие произошло поздним августовским полднем, и Амброздёрт Сразу же понял, что перед ним та башня, о которой говорилось в семейной летописи. Внимательно осмотрев находку, он попытался на глаз оценить её размеры. Цилиндрическое основание диаметром примерно в 12 футов и серый конус крыши на высоте почти 20 футов. Когда-то в стене был проделан гигантский арочный вход, предполагавший отсутствие крыши. Однако теперь его закрывала грубая каменная кладка. Неплохо разбиравшийся в архитектуре Дёрд с восхищением разглядывал находку. Её древность не подлежала ни малейшему сомнению. Более того, камни выглядели много древнее, чем остальные постройки по месту. Используя карманную лупу, при помощи которой он разбирал старинные латинские рукописи в брошенной библиотеке, Дёрд осмотрел странные узоры на поверхности башни, сходные с большими по размеру граффити на камнях, закрывавших вход подаркой. Но особенно поражало основание башни своей громоздкостью, создававшее впечатление погружённости глубоко в землю. Здравый смысл объяснял этот эффект тем, что за столетия, прошедшие с тех пор, как башню выстрел Илия Биллингтон, основание действительно могло осесть или зарасти землёй. Но почему он уверен, что башню строили его предки? Кладка выглядела значительно старше, и если так то чьи же руки воздвигали древние камни. Загадка заинтриговала Дюарта, и поскольку он располагал огромным количеством старинных рукописей в оставшейся от прежних поколений библиотеке, логично было предположить, что где-то среди пожелтевших страниц отыщется ответ на взволновавший его вопрос. Размышляя подобным образом, он мерно вышагивал по направлению к дому, когда, обернувшись назад, совершил ещё одно немаловажное открытие. Серая громада башни возвышалась посреди присыпанного землёй полуразрушенного каменного кольца, которое Дёрт немедленно отождествил с развалинами друических дальменов Стоунхендж. Потоки воды, когда-то омывавшие остров, оставили глубокие промоины и глинистые плёсы, до сих пор заметные, несмотря на густо разросшийся кустарник. Над высохшими берегами потрудились бесчисленные ливни и ветер, которая не могла остановить мрачная репутация поместья, удерживавшая лишь суеверных жителей окрестных местечек. Дьюрт неспешно шагал по мшистым кочкам. Наступили сумерки, когда он возвратился домой после утомительного обхода болотистой низины, раскинувшейся между башней и пригорком, на котором стоял дом. Приготовив горячий ужин и расположившись возле очага на кухне, он попытался сосредоточиться на предстоящих поисках в библиотеке. Книги и рукописи, оставленные в кабинете, были по большей части в непригодном для чтения состоянии. Некоторые были настолько ветхи, что при малейшем прикосновении угрожали рассыпаться горсткой праха. К счастью, несколько рукописей были выполнены на пергаменте. Помимо них попадались отдельные свитки и разрозненные листки, которые можно было без боязни набрать руками и прочитывать. Почти не пострадала от времени чёрная переплетённая в кожу книга, надписанная детским почерком «Лан Б». Раскрыв титульный лист, Дюарт с удивлением обнаружил, что перед ним детский дневник сына Ильи Биллингтона, более ста лет назад отплывшего из этих мест в Англию. Счастье, казалось, благоволило к новому владельцу поместья, и для начала поисков трудно было придумать находку полезнее и лучше. читать пришлось при светике росиновой лампы, поскольку вопрос об электрификации особняка без надёжного вяз в бюрократических лабиринтах учреждений штата, где каждый клерк клятвенно обещал придумать какой-нибудь выход и подвести в самом ближайшем будущем к дому проводку, однако единственным результатом всех этих обещаний до сих пор было полное отсутствие электричества. Свет керосинового фитиля вместе с красноватым сиянием камина Ночи в лесу были заметно прохладнее, чем в городе, придавали кабинету ощущение уюта. И вскоре Дёрд с головой ушёл в прошлое, восстававшее перед ним на пожелтевших листах бумаги. Лан Биллингтон, приходившийся ему прадедом, был не по годам развит. В начале дневника ему едва исполнилось 9 лет, тогда как к концу в этом дёрд удостоверился, заглянув на последние страницы, минуло 11. Умение подмечать детали делало интересными его записи, которые не ограничивались лишь тем, что происходило в доме. С первых же страниц становилось очевидным, что мальчик рос без матери, и единственным наперсником его игр был индиец из племени Нарагансет, находившийся в услужении у Илии Беллингтона. Его имя передаётся как Квамус или Квамис. По всей видимости, мальчик не уверен, какой из них правильный. По возрасту индеец был ближе к Илии, чем к лану. Очевидно, что уважительное отношение, проглядывавшее в неровных, по-детски округлых буквах хроник, было бы меньше, если бы товарищ лана оказался тоже подростком. Дневник начинается с изложения распорядка дня. Однако в дальнейшем лан старается не упоминать о своих делах, за исключением лишь некоторых случаев. Большинство записей посвящены тем немногим часам, свободным от занятий. Когда он был предоставлен самому себе и мог осматривать дом или в компании индейца бродить по окрестным лесам, хотя он честно признаётся при этом, что почти никогда не решался отходить далеко от дома. Индеец, судя по всему, не отличался излишней общительностью. Дарк Красноречие посещал его лишь в минуты, когда он пересказывал древние предания своего племени. Будучи впечатлительным по натуре, мальчик с радостью принимал его общество. не обращая внимания на настроение, в котором пребывал индеец, и иногда заносил в дневник некоторые из услышанных историй. Помимо прогулок с ребёнком, индеец помогал старшему Беллингтону, как пишет Лаан, в час, когда мы заканчивали ужин. Примерно на середине дневник прерывается. Несколько страниц вырваны, и остаётся только догадываться, что на них было написано. Следующая запись датируется 17 марта, год не указан. Однако содержание её расплывчато, видоиз столь значительного пробела в хронологии. Дёрдс с волнением прочитывал прыгающие строчки детского почерка. Целый день падал снег. Холодно. После занятий были в лесу. Квами ушёл вдоль болота, оставив меня дожидаться его возвращения у поваленного ствола, который я так не люблю. Наверное, из любопытства я отправился следом. Отыскивая следы на свежевыпавшем снегу, пока не выбрался на берег ручья перед башней, туда, где отец запрещал нам гулять. Квами стоял на коленях, подняв к небу руки и выкрикивал что-то на своём языке, которого я не понимал. Однако некоторые слова повторялись так часто, что я запомнил их, что-то вроде "нарлатто" или "нарлотеп". Я собирался окликнуть его, когда он, заметив меня, вскочил на ноги, подойдя Он крепко взял меня за руку и потащил прочь от башни. Мне было интересно, что он там делал, и я спросил об этом. Если он молился, то почему не пошёл в часовню, построенную людьми белой расы, которые были миссионерами среди его людей? Он ничего не ответил, только просил меня не рассказывать отцу, где мы были, иначе он, Квамис, будет наказан за то, что ослушался приказа своего хозяина. Путь к башне, помимо ручья, преграждают огромные камни. унылые и безжизненное место. Так что мне совершенно непонятно, какая сила могла притягивать туда индейца. Записи последующих двух дней не содержат ничего необычного. Однако коротко сообщают, что Илия Билингтон узнал о проступке индейца и наказал его. Как именно, мальчик не упоминает. Ещё несколько дней спустя хроника вновь возвращается к запретному месту. На этот раз Индиц и Лан попали в пургу и сбились с из дороги. Блуждая в густой пелене снега, они попали на болото и вышли в низину, показавшуюся незнакомой Лаану. Однако к Вамис, создав приглушённый вскрик, схватил его за руку и потащил прочь. Мы снова стояли на берегу ручья, омывавшего огромные валуны и башню, но на этот раз мы подошли к ним с противоположной стороны. Как им образом мы оказались на этом месте, я не знаю. Потому что наш путь лежал совершенно в противоположном направлении к реке Мискотоник. Единственным объяснением может служить внезапная пурги, задувавшей с необычайной силой и тем сбившей нас с тропы. Поспешное бегство и очевидный ужас, вызванный Квамисом, заставили меня ещё раз спросить, чем вызвано такое поведение. Но, как и раньше, он отвечал, что мой отец не дозволяет сюда ходить. Хотя я и без него знал прекрасно, что нам разрешено гулять повсюду в Отцовских владениях, кроме низины с башней. Я был волен бродить где хочу, даже выбираться в Архам, хотя я и не должен был появляться в Данвиче или Инсмите, а также заглядывать в индейскую деревушку, расположенную в холмах за Данвичской пустошью. Далее нет никаких упоминаний о башне, но попадаются другие любопытные заметки. Три дня спустя, после описания неожиданного снегопада, мальчик пишет о коротковременной оттепеле, которая очистила землю от снега. В ту ночь я проснулся от странного шума, доносившегося со стороны холмов, словно ревел какой-то великан. Встав с постели, я подбежал к восточному окну, но ничего не увидел. Затем к южному, но и там не было ничего. Немного погодя, набравшись мужества, я... Я выскользнул из спальни в гостиную и, подойдя к отцовской двери, постучал. Никто не ответил, и я, полагая, что он не услышал моего стука, приоткрыл дверь и вошёл в комнату. Постель была аккуратно заправлена, и, судя по всему, отец так и не ложился в этот вечер. Окно в его комнате, обращённое на запад, переливалось голубовато-зелёными всполохами, исходившими со стороны холмов. Оттуда же доносились странные звуки, которые разбудили меня. Пока я стоял у приотворённого окна, объятый страхом, мне показалось, что шум раздаётся также и со стороны Данвича или Инсмута, словно гигантское эхо ревело в небе. Спустя несколько минут шум начал стихать. Сполохи среди холмов угасли, и я вернулся в свою постель. Утром, когда пришёл к Вамис, я спросил его, что так ревело ночью. Но он ответил, что мне всё приснилось, потому что он сам ничего не слышал. Он выглядел озабоченным, почти испуганным моими словами. Я решил не рассказывать ему о том, что видел. Когда я спросил, где отец, он поспешил уверить меня, что тот, вероятно, ещё спит в своей комнате. Я больше ни о чём не расспрашивал, притворившись, что забыл обо всём, что произошло ночью, как и хотел Квамис, потому что он перестал хмуриться. И больше не выглядел озабоченным. Записи следующих двух недель касаются обычных предметов, в основном учёбы и чтения Лаана. Затем вновь проскальзывает загадочное упоминание, короткое и неожиданное. В шуме, доносящемся со стороны западных холмов, ощущается какое-то странное биение, словно невидимый дракон откликается на всполохи возле окраины Данвича. 4 дня спустя Появляется новая запись. Собираясь ложиться спать, Лан подошёл к окну, привлечённый сиянием зашедшей луны, и увидел отца, выходящего из дома. Вместе с ним был Квамис. Оба волочили что-то тяжёлое, хотя я и не смог разобрать, что это было. Вскоре они скрылись за углом в направлении восточного флигеля, и я перешёл в комнату отца, чтобы посмотреть, куда они направляются, но не увидел никого, хотя изрощи Явсто на доносился голос отца, отдающего приказания. Позже, этой же ночью, я снова проснулся, разбуженный чудовищным рёвом, который, как и раньше, исходил со стороны западных холмов. Прислушиваясь к нему, я различал странное бормотание или, быть может, пение, изредка нарушаемое жуткими и однообразными вскриками, от которых замирало сердце. Похожие упоминания встречаются и далее, учащаясь к концу дневника. Предпоследняя запись самая озадачивающая. Всю ночь мальчик вслушивался в чудовищный рёв среди холмов. Казалось, весь мир раскалывается от потусторонних криков, поднимающихся в угрюмой тьме. На утро, не встретив за завтраком Квамиса, я спросил, где он, и мне сказали, что Квамис уехал и вряд ли вернётся. Более того, мы также должны уехать до наступления ночи, так что мне следует поторопиться и собрать свои вещи. Отец, похоже, с нетерпением ждал отъезда, хотя и не говорил, куда мы направимся. Я думал, это будет Архам, возможно, Бостон или Конкорд, однако не решался спросить и повиновался. Не представляя, что именно может понадобиться в дороге, я постарался собрать, на мой взгляд, самое необходимое для недолгой поездки. В маленьком саквоеже с трудом уместились брюки, смена белья и прочие мелочи. Поспешный отъезд немного озадачил меня. И объясненіе отца выглядело неубедительно. Казалось, он стремится покинуть дом как можно скорее и мало заботится о том, чтобы придумать подходящий предлог. Мне он сказал, что до обеда он должен уладить кое-какие дела. Тем не менее, это не помешало ему несколько раз подниматься ко мне в комнату, чтобы узнать, готов ли я, собрал ли вещи и тому подобное. Последняя запись в дневнике за несколько страниц до конца, была сделана в полдень. Отец говорит, что мы едем в Англию навестить каких-то дальних родственников, и в Бостоне нас уже ждёт пароход. Время обеда прошло, и отец заканчивает свои приготовления. Чуть ниже размашистым почерком добавлена пара строк. Дневник Лаана Беллингтона, сына Ильи и Лавинии Беллингтон, одиннадцати лет от роду Эсквайра. С смешанным чувством любопытства и некоторого разочарования Дёрд закрыл книгу. За краткими описаниями, которые составляли дневник, скрывалась какая-то тайна. К сожалению, наблюдений мальчика было недостаточно, чтобы хоть на шаг приблизиться к разгадке. Однако теперь становилось понятным, почему дом был оставлен в том беспорядке, какой застал Дёрд у Эли Билингтона, просто не было времени приготовиться к отъезду. Вполне возможно, он надеялся скоро вернуться и потому так мало захватил с собой. Дёрт медленно перелистывал пожелтевшие страницы, просматривая отдельные записи, и был несколько удивлён, когда в середине абзаца, посвящённого поездке мальчика и индейца Вархам, обнаружил пропущенные ранее строки. Странно, где бы мы ни появились, нас принимают с почтением и видимой боязливостью. Хозяева лавок гораздо предупредительнее, чем им полагается быть, даже Квамес получает долю уважения, на которую трудно рассчитывать с его цветом кожи. Раз или два я слышал, как две дамы шептались о чём-то за нашей спиной и уловил имя Биллингтон, произнесённое с дрожью в голосе. Нас бояться, сомневаться в этом не приходится. Однако, когда по дороге домой я рассказал о своих наблюдениях Квамесу, он заявил: что во всём виновато моё воображение и собственные страхи. Итак, старого Беллингтона боялись и относились неприязненно к нему и ко всему, так или иначе с ним связанному. Это новое открытие окрылило Дюарта ли харадочными предчувствиями. Из простого исследования старинной генеалогии его поиски переросли в нечто более значительное. В семейном прошлом таилась загадка, непостижимая, глубокая, Запах тайны, словно золотой туман, проник в мозг Дьорта, когда он принялся перебирать подшёвки бумаг, разбросанных по книжным полкам. Его ожидало горькое разочарование, ибо большая часть пожелтевших листков оказались счетами за строительные работы и материалы. В толстом грозбухе перечислялись названия книг, приобретённых Илай Билингтоном у книготорговых фирм в Лондоне, Париже, Праге и Риме. Всё побуждало прекратить поиски, когда счастливая звезда вложила в руки Дюрта потрёпанный манускрипт с завораживающим названием О демонических деяниях и о демонах Новой Англии. Неровный почерк писца вкратце излагал содержание какой-то утерянной книги. Слова, выведенные староанглийской вязю, местами с трудом поддавались прочтению, однако то, что удавалось разобрать, стоило долгих поисков. Медленно водя пальцем по строкам, Дюарт начал читать. Однако уже через несколько минут, достав из стола чистый лист бумаги и ручку, принялся прилежно переписывать прочитанное. Рукопись начиналась с середины неизвестного оригинала. И не распространяясь более о потусторонностях, я добавлю только некоторые подробности, о которых многие ведут в Новом Данвиче и сегодня, пятьдесят лет спустя с той поры, когда губернатором города был досточтимый мистер Брэдфорд. Говорят, что некий Ричард Биллингтон, будучи научен сатанинскими письменами, а также одним старым колдуном среди дикарей-индейцев, удалился от добродетелей христианской веры и бросил вызов всепрощающему, соорудив огромное кольцо камней, внутри которого возносил молитвы сатане, кущам догоновым, самому безымянному, и произносил магические заклинания, отринутые священным писанием. Будучи приведён под присягу перед старейшинами магистрата, упомянутый Беллингтон отрицал богохульные деяния, однако не мог утаить ужаса перед безъимянной тварью, которую он своими заклинаниями пробудил в ночном небе. В этом же году в роще неподалёку от камней произошло 7 убийств, причём тела несчастных были расплющены или изуродованы до неузнаваемости. На следующие заседания высокочтимого судебного собрания упомянутый Беллингтон не являлся, и ни слова не было слышно о нём с тех пор. 2 месяца спустя в одной из значи Дякори из племени вампанаугов творили заклинания и бесчинствовали в проклятом лесу. В выступлении они разрушили кольцо камней и нанесли сильный удар строением Их предводитель, Мисква Макус, тот самый колдун, от которого Билингтон перенял своё чернокнижие, вскоре объявился в городе и поведал мистеру Бредфорду о странных вещах. По его словам, мистер Билингтон нарушил запреты, которые не следует переступать в общении с сатаной, не подлежит сомнению, что его пожелал безымянная тварь, сошедшая из глубин неба, поскольку вернуть тварь обратно не было никакой возможности. Голдон племени Вампанаугов лишил её дьявольской мощи и заключил в основание поверженного кольца камней. Его соплеменники выкопали огромную яму в три длины каноэ глубиной и две длины в поперечнике, и с магическими заклинаниями запечатали беспомощного демона на крыв его узилища. Тут следует совершенно непонятная строка, украшенная резьбой, которую они называли древними письменами. Совершив сей подвиг, они, снова непонятная фраза, извлечённые из-под земли. Старый индеец настаивал, чтобы к запретному месту не приближались ни под каким предлогом, ибо демон вырвется на простор, стоит только сдвинуть плоский камень с древними письменами. Будучи вопрошаем о том, каков вид демонического существа, мисквамакус закрыл руками лицо, так что только глаза выглядывали меж пальцев, и пустился... в прелепопытное объяснение, из которых следовало, что тварь порой бывает тверда и мала, словно земная жаба, и иногда предстаёт огромным облаком тумана, бесформенна, хотя в глубине облака проглядывает лицо, окружённое змеями. Имя под устарой не твари Осадогва, что означает слово зачёркнуто и поверх надписано Означало потом Оксадогва злогова духа, о котором предки индейцев рассказывают, будто он спустился со звёзд и был принят как божество в северных землях. Племена вампанаугов, нансетов и нарагансетов знали, как вызвать его, но никогда не делали этого из-за его злобного нрава. Им также было ведомо, как усмирять и обездвиживать божество, хотя не в их власти было вернуть его туда, откуда оно пришло. Говорят, что предки ламарцев, обитающих под ковшом большой медведицы, могли изгонять злобное божество. Однако с тех пор минуло много веков, и они утратили своё знание. Многие мудрецы пытались овладеть утерянными заклинаниями и обрести власть над силами космоса. Однако ни один не преуспел в этом начинании. Старики утверждают, что Асадогва без помех путешествует по небесной тверди, в то время как земная поверхность — Едва ли выдержит его бездолжного заклинания. Обо всём этом старый колдун Мисквамакус поведал мистеру Бредфорду, и после его рассказа рукотворенный холм в роще с прудом к юго-западу от нового Данвича был оставлен в полном небрежении и покое. За минувшие 20 лет почва под гигантскими валунами просела. Однако волей Божьей ни деревья, ни травы не проросли на ней. Среди белых поселенцев мало кто верит, что распудный Беллингтон был пожран чудовищем, вызванным им с небес. Несмотря на уверения дикарей, его уже не однажды видели в разных местах, хотя в город он так и не возвращался. Дополнительные расспросы колдуна ни к чему не привели, он продолжает утверждать, что упомянутого Беллингтона унесло вызванное им чудовище. Пусть и не пожранный, но он больше не живёт среди нас на нашей земле, да будет на то воля Господня». К последнему листку рукописи была приколота поспешно нацарапанная записка «Смотри необъяснимые происшествия преподобного Варда Филлипса». Полагая, что у него в руках название ещё одной из книг, стоящих на полках, Амброс Дюарт с лампой в руках перешёл к стеллажам и принялся рассматривать теснённые переплёты. При всём разнообразии названий среди них не нашлось бы и полудюжины знакомых. Под слоем вековой пыли покоились Ars Magna et Ultima, Lule, Clavis Alchimia, Flada, Liber Ivonis Альберта Магнуса, Ключ к познанию Артефо Культа Гули графа де Ролетта, Подземные таинства Людвига Прина. И множество других томов, относящихся к различным областям философии, демонологии, каббалистики, математики и прочих наук, между которыми выделялись изрядно затёртые собрания трудов Парацельса и Гермеса Трисмегиста. Прошло много времени, прежде чем Дёрдт, с благоговением перебирая ветхие тома, добрался до книги, упоминаемой в манускрипте. Небрежная рука прежнего владельца дома задвинул её в самый дальний угол огромной полки. «Необъяснимые происшествия, имевшие место в новоанглийской хана-анее», — гласило чёрное тиснение букв, описанное преподобным Вардом Филлипсом, пастором Второй церкви Архем-Сити на берегу Массачусетского залива. Книга, по всей видимости, воспроизводила более ранние издания, так как на титульном листе значилась дата — 1801, Бостон. Непомерная толщина тома могла вполне быть объяснена духовным званием его создателя. Редкий священник удержится одного учения и благостных суждений. Пусть даже его сочинение связано с голыми фактами. Девственная чистота страниц, отсутствие загнутых уголков и других признаков того, что книгу читали, в соединении с приближающейся полночью не сколько ни вдохновляли амброза дёрта, на дальнейшие попытки. Перспектива просидеть ночь, перелистывая ветхие листки и пытаясь отличить старомодное S от F, выглядела удручающей. Посему оставался единственный способ отыскать места в книге, которую читал Илия Биллингтон, поставив закрытый том на переплёт, позволить страницам свободно рассыпаться по обе стороны. Проделав эту нехитрую операцию, Дёрт оказался примерно в 2/3 от начала книги. Из интересом прочёл раскрытый отрывок. Разобрать непривычные для глаза очертания букв оказалось совсем несложно. Выцветшая чернильная надпись ср с дневником Рич Биллингтона лишь не раз подтверждала, что Дёрр-то нашёл именно то, что нужно. Более не встречалось никаких упоминаний об описанном случае, хотя и здесь преподобный Варт Филиппс не смог удержаться от краткой отповеди всем тем, Кто знается с демонами и самим сатаной, текста ограничивался суховатым, но оттого не менее волнующим изложением. Касательно же утверждений очевидцев, проживающих вблизи Роччи, наиболее загадочным является донесение хозяйки дома Доттен, вдовы Джона Доттена из Даксбери, что в новых колониях, полученная накануне встречи 1787 года, Как утверждают она и её соседи, неведомое тварь явилось ей, когда она проходила вблизи проклятого леса. Чудовище не было похоже ни на зверя, ни на человека. Скорее, оно напоминало огромную летучую мышь с человеческим лицом. Оно не создавало никакого шума, но таращило свои злобные глаза и озиралось вокруг. Остальные свидетели подтверждают, что лицо этого чудовища поразительно напоминало лицо одного давно умершего человека, Ричарда Боллингхема или Боллингхема, который, как говорят, бесследно исчез после общения с демонами в местности Нью-Данвич. Дело о человеке-звере было рассмотрено собранием суда присяжных, и по распоряжению главного судьи графства Колдунья была сожжена на костре 5 июня. 1788 года. Дюарт несколько раз перечитал отрывок. Определить истинную природу описанных в ней событий было явно затруднительно. При обычных обстоятельствах весь текст был бы оставлен без внимания, если бы не указание имен Ричард Беллингхэм или Боллингхэм, которые безошибочно вызывали в памяти схожее имя — Ричард Биллингтон. К сожалению, не было. Несмотря на разыгравшееся воображение, Дёрдт так и не смог придумать какого-либо объяснения этому. Возможно, в данном случае справедливо предположение, высказанное преподобным Вардом Филипсом о том, что некий Ричард Беллингхэм, который по сути дела является Ричардом Беллингтоном, не был уничтожен. Пожран тварью, которую он вызвал с неба, как утверждалось в судебных хрониках, а переселился в глухие леса возле Даксбери. куда перенёс и свою порочную практику, вселявшую ужас в души местных жителей, о чём и писал священник. С другой стороны, в то время, когда хозяйка дома Дотан рассказывала о неожиданной встрече, ещё не прошло и 100 лет после печальной известных судов над ведьмами, и в этой связи можно с полной уверенностью предположить, что суеверия сохраняли силу среди колонистов, проживавших тогда в районе Даксбери и Нью-Данича. который в нынешние времена известен под названием Данвич. Охваченный желанием продолжать расследование, Дёрт отправился в кровать и тут же погрузился в тревожный сон, в котором видел странные ландшафты. Какие-то неведомые твари, похожие на змей или летучих мышей, парили над низкими угрюмыми холмами. Тем не менее, он спал спокойно, за исключением, может быть, Нескольких минут, когда он, проснувшись, лежал и непонимающе смотрел в потолок широко открытыми глазами. Странное ощущение, будто кто-то наблюдает за ним, не оставляло его. Но он быстро поборол в себе это чувство и вновь забылся в глубоком сне. Утром, посвежевший после сна, Амбрас Дюарт начал поиск свидетельств, могущих пролить свет на происхождение его предков. Первой его целью стала городская библиотека Аркхема. Этот город он постоянно сравнивал со старыми деревнями и городками Англии и всегда любовался его теснящимися двускатными крышами, населёнными призраками чердаками, с лухими окошками, полукружьими лампочек над входными дверями и просёлочными дорогами вдоль берега реки Мискотоник, которые вели от укрывшихся в глубине городских улочек в давно забытую рощу. Он начал свои поиски в библиотеке Мискотоникского университета. Где хранились подшивки старых архимских газет Advertiser и Gazette. Утро было солнечным и ярким, и в его распоряжении было много времени. Во многих отношениях Дюарта было трудно назвать человеком сосредоточенным. Обычно он тратил большую часть времени попустикам. С великим старанием принимался за дело, но очень редко доводил его до конца. Устроившись в хорошо освещённой зале за читательским столом, Он принялся медленно перелистывать пожелтевшие листки, повествующие о первых днях Масачусетской колонии. Его внимание привлекли кое-какие любопытные сообщения, заставившие его уклониться от главной цели. Пролистав газеты за несколько месяцев, он наконец наткнулся на первое упоминание имени своего предка. Это произошло по чистой случайности, ибо просматривая колонки новостей, он отыскал нужное сообщение совершенно в другом месте. в письмах читателей-редактору. «Досточтимый сэр, позвольте выразить удивление по поводу помещенной в вашей газете рецензии некоего Джона Друвена Эсквайра по поводу одной книги, написанной преподобным Вардом Филлипсом из Аркхема, о которой он весьма похвально отзывается. Я отдаю себе отчёт в существовании обыча в избытке расточать похвалы людям, облачённым в ризы, Однако Сейдж Джон Друвен оказал бы преподобному Варду Филиппсу гораздо более весомую услугу, если бы намекнул ему о существовании в природе вещей, которые лучше оставить в покое и не упоминать в свой словной речи. При всём остаюсь вашим покорным слугой. Илия Биллингтон. Джордж перевернул ещё несколько страниц, отыскивая ответ, и обнаружил его в газете, датированной следующей неделей. Досточтимы, сэр. Позвольте заметить, что, судя по всему, Илия Биллингтон весьма осведомлён в вещах, о которых пишет. Он прочитал мою книгу, и я ему благодарен за это. И таким образом остаюсь дважды его должником. Служитель во имя Господне, преподобный Варт Филиппс. Джордж внимательно просмотрел газеты за многие месяцы, но Илия Биллингтон так и не поддержал переписки. Преподобный Варт Филиппс, несмотря на нравоучительный характер своей книги, очевидно обладал не меньшим умом, чем его оппонент, и потому дискуссия больше не возобновлялась. Только изучив пухлые подшивки адвертайзера и газет за 7 лет, Дёрт наткнулся на ещё одно упоминание имени своего предка, на сей раз в маленькой заметке в колонке новостей. Полагаем себя обязанными уведомить, что решение магистрата Скверу или Биллингтону, проживающему в доме неподалёку от Элсбери Пик, направлено предупреждение с требованием прекратить безобразие, которым он предаётся по ночам. В частности, же упомянутый Биллингтон обязан положить конец доносящимся из рощи шумам. Сквер Биллингтон обратился в суд графства с просьбой собраться и выслушать его в одно из ближайших заседаний. Больше в газетах не появилось ни строчки вплоть до того момента, когда Беллингтон предстал перед судьями. Обвиняемый Илия Беллингтон показал, что не занимался никакими предсудительными делами. По его словам, он не поднимал никакого шума и не был причиной его возникновение. Как законопослушный гражданин, он готов выступить против любого, кто попытается доказать обратное. Обвиняемый заявил: что подвергся нападкам сои верных людей, мешающих его уединению, в который он удалился 7 лет назад после смерти горько оплакиваемой им супруги. Он заявил, что не позволит вызвать своего слугу, индейца Квамеса, для дачи свидетельских показаний и неоднократно призывал к отчаной ставке со своим обвинителем, однако всякий раз получал ответ, что истец либо проявляет упорство, либо не желает предстать перед ним. В результате Выше упомянутый Илия Биллингтон был оправдан, а уведомление, направленное ему, было признано недействительным. Ясно, что шум, о котором писал в своём дневнике Лан, не был лишь плодом его воображения. Из этого сообщения, однако, следовало, что лица, подавшие жалобу на Илию Биллингтона, опасались его и не желали встречи с ним. В таком предположении проглядевало ничто большее, чем понятное нежелание виновников беспокойств предстать перед лицом того, кому они досаждат. Если мальчик слышал странные шумы, то их несомненно слышал и отец. Возможно, их слышали и другие. Однако никто не хотел об этом заявить официально, даже признать сам факт, что звуки доносились из ручья, принадлежащей Илии Биллингтону. Совершенно очевидно, что Биллингтон Вызывал благоговейный ужас у окружающих. Он был прямолинейный, бесстрашный человек, который мог без всяких колебаний перейти в нападение от защиты. Такие черты характера Дьюард полагал похвальными, тем более что его самого всё сильнее захватывала раскрывавшаяся перед ним тайна. Странное предчувствие, что старинное дело о шумах не останется похороненным в ветхих газетах, заполнило все его мысли. и он не ошибся. Приблизительно через месяц в Гэзет вновь появилось дерзкое письмо от некоего Джона Друвена, вероятно, того самого джентльмена, который хвалебно отзывался о книге преподобного Варда Филлипса и который по вполне понятным причинам был изрядно раздосадован Илее Биллингтоном за посягательство на свои суждения. Естественно, он не применул заинтересоваться неприятностями, свалившимися на противника. «Досточтимый сэр!» Прогуливаясь на этой неделе в западной окрестности города, я задержался и был застигнут наступившей темнотой в лесу неподалёку от Эльсбери Пик, в местности, известной под названием Биллингтона Ворошья. Пытаясь найти обратную дорогу, я услышал назойливый, отупляющий шум, природу которого я не в силах объяснить. Он доносился со стороны болота, находящегося сразу за домом Илии Биллингтона. Бродя в темноте, я прислушивался к вышеуказанным звукам и был ими сильно расстроен, так как ни однажды они казались мне похожими на крики неведомой твари, которая беснуется от причиняемой ей боли. Если бы я знал, в каком направлении идти, то я бы обязательно отправился к этому месту, так как я всегда чрезвычайно чувствителен к чужим страданиям и горю. Звуки раздавались примерно с полчаса, может быть, чуть меньше. Потом стихли, а вокруг вновь установилась мёртвая тишина. С трудом, но я всё же добрался до дому. Ваш преданный слуга Джон Друвен. Дьюарта ожидал, что подобное письмо неминуемо вызовет у его прадеда приступ гнева и резкий ответ. Однако неделя проходила за неделей, а в газетах ничего не появлялось. Тем не менее, враждебность по отношению к Биллингтону постепенно усиливалась. И хотя никакого отклика от самого владельца рощи так и не поступило, в газетах появилось обращение преподобного Варда Филипса, в котором он выступал с предложением возглавить комиссию по расследованию причин загадочных шумов с целью их прекращения. Тонкий расчёт выманить Билингтона из укрытия вполне оправдался, и на исходе недели Chopperne Gazette напечатала его полупредупреждение, полуответ. Всякое лицо или лица, которые нарушают границы владений, известных под названием Беллингтоновая роща, а также примыкающего к ней поле или пастбища, принадлежащих в соответствии с буквой закона семейству Беллингтонов, будут рассматриваться как браконьеры и подлежат аресту с целью дальнейшего судебного разбирательства. Сегодня Илия Беллингтон посетил судью и сообщил ему, что его угодья отчётливо размечены. и установленные знаки запрещают пересечение границ, охоту, бесцельные прогулки и прочие нарушения без соответствующего разрешения. Это предупреждение вызвало немедленную реакцию со стороны преподобного Варда Филлипса, который тут же ответил на этот выпад, что, судя по всему, наш сосед не желает расследовать причину странных шумов и намерен оставить покрытый мраком эту тайну. Он заключил своё изящно составленное послание с прямым вопросом, что заставляет Илью Биллингтона опасаться расследования причин шумов и их источников и делает вывод, что либо должно быть проведено расследование, либо шумы должны прекратиться. Однако Илью нельзя было успокоить изящностью слога. Последовало новое предупреждение, где он заявлял, что не потерпит стороннего вмешательства в свои дела. К тому же, он сильно сомневается, что преподобные Варт Филиппс и Джон Друвен в достаточной степени подходят для проведения подобного расследования. В заключение он обрушился на тех, кто якобы слышал какие-то звуки. Что касается этих лиц, то было бы не лишне осведомиться, что они делали в лесу в столь поздний час, когда все почтенные горожане находятся в кровати или, по крайней мере, в стенах собственного дома. Они болтаются по окрестностям под покровом темноты в поисках бог знает каких удовольствий или приключений. Нет никаких показаний в том, что они слышали шум. Свидетель Друвен решительно утверждает, что он слышал шум, но он не упоминает, что кто-либо его сопровождал. Были ведь и такие, кому всего 100 лет назад или меньше, казалось, что они слышали голоса. Из-за это обвиняли невинных мужчин и женщин. которых предавали мучительной смерти как колдунов и ведьм. А где теперь эти свидетельства? Достаточно ли свидетелю знаком с ночными звуками, чтобы отличить то, что он называет криками боли, издававшимися каким-то существом, от рёва быка или мычания коровы, ищущей пропавшего телёнка, или множества других звуков подобного рода? Пусть лучше он и ему подобные думают, прежде чем говорить. Они доверяются своим ушам, и несмотря на то, что Богу угодно сделать невидимым. Действительно, письмо было весьма двусмысленным. До этого Беллингтон не призывал Бога в свидетели. Его письмо, хотя и довольно езвительное, несло на себе следы спешки и непродуманных суждений. Короче, Беллингтон раскрылся для удара, и удар, как и следовало ожидать, был нанесён непосредственно преподобным Вардом Филипсом и Джоном Дрововимом. Я, священник, писал почти так же лаконично, как да этого Беллингтон. Поистине счастлив и благодарен Богу, видя, что этот человек Беллингтон всё же признаёт существование различных тварей, которых Богу угодно сделать невидимыми для человека, и очень надеюсь, что названный Беллингтон не смотрел на них сам. Джон Друвен однако был более колоко Воистину, я не знал, что сосед Биллингтон держит быков, коров и телят, с голосами которых свидетель знаком, так как он воспитывался среди них. Свидетель говорит далее, что он не слышал голоса быков, коров или телят поблизости от поместья Биллингтонов, а также козлов, овец, ослов или других животных, знакомых мне. Но звуки были, и отрицать это невозможно, потому что я слышал их, и другие тоже. И так далее, и в том же духе. Можно было ожидать, что Биллингтон как-то на это ответит. Но он не ответил. Не появилось больше ни одного документа с его подписью. Но три месяца спустя Гэзет опубликовала сообщение всё того же Колкова Друвана о том, что он получил приглашение на досуге посетить поместье Биллингтона один или с друзьями. Единственным условием Биллингтона было, чтобы Друван формально известил его о таком намерении, дабы Биллингтон... мог приказать своей челяди не тревожить его как нарушителя своих владений. Друвон выказал намерение принять предложение Беллингтона. Затем на какое-то время наступила пауза, а затем появилась череда зловещих газетных заметок, которые становились всё тревожнее по мере того, как проходила неделя за неделей. Первая была совершенно невинной. В ней лишь говорилось, что Джон Друвон Время от времени пишущий материалы для нашей газеты не сдал вовремя свою заметку для нынешнего выпуска и, наверное, подготовит её для публикации на следующей неделе. Однако на следующей неделе в газет появилось довольно пространное сообщение о том, что Джон Друван пропал. Его не было в комнатах на Ривер-стрит, и сейчас ведётся поиск с целью обнаружения его местонахождения. Ещё через неделю газета сообщила, Что пропавшая заметка, которую Друван обещал прислать, должна была быть репортажем о посещении им дома и рощи Беллингтонов в сопровождении преподобного Варда Филипса и делеверэнса Вестрипа. Его спутники показали, что они вместе вернулись из поместья Беллингтонов. Однако той же ночью Друван, по словам владельца дома, ушёл. Он не ответил на её вопрос, куда он идёт, на вопрос о том, Как прошло их расследование относительно непонятных звуков в окрестностях поместья, преподобные Филиппс и Деливерэнс Вестрип ничего не могли вспомнить, разве что обходительность хозяина, который самолично подал завтрак, приготовленный его слугой индейцем Квамисом. Теперь шериф вёл расследование по поводу исчезновения Джона Дровона. Пошла четвёртая неделя, ничего нового о Джоне Дровоне. Пятая неделя Также прошло объезд новостей, а потом молчание, прерванное только однажды по истечении трёхмесячного срока сообщением, что шериф прекратил расследование странного исчезновения Джона Друбона, и ни слова о Биллингтоне. Весь разговор о странных звуках в Биллингтоновской роще, казалось, был решительно оборван. Ни в колонке новостей, ни в колонке сообщений не появлялось даже имени Биллингтона. Однако 6 месяцев спустя дела пошли с пугающей быстротой, и Дёрт остро чувствовал сдержанность, проявляющуюся газетами по поводу тех событий, которые в его время обязательно попали бы на первые полосы. В течение 3 недель в газет и адвертайзере видное место заняли 4 отдельные истории. В первой рассказывалось об обнаружении на океанском берегу в непосредственной близости от морского порта Инсмут и устьи реки Манюксет некоего разорванного и искалеченного тела, в котором опознали Джона Друвена. Считают, что мистер Друвен, возможно, вышел в море и был тяжело ранен в результате крушения лодки, в которой он находился. Когда его обнаружили, он уже несколько дней был мёртв. В последний раз его видели в Археме полгода назад, и с тех пор о нём никто ничего не слыхал. По-видимому, он прошел сквозь тяжкие телесные муки, так как лицо его необычно вытянуто, а многие кости сломаны. Второй материал касался предка Дюарта, вездесущего Ильи Биллингтона. Сообщалось, что Биллингтон и его сын Лоан отправились в Англию повидать родственников. Неделю спустя индейц Квамис, служивший у Ильи, был вызван к шерифу на допрос, однако судебные приставы, отправившиеся в дом Ильи Биллингтона, неизвестно. Никого не нашли. Дом был заперт и запечатан, и они не могли туда войти, так как не имели ордера на обыск. Расследование среди индейцев, находившихся в округе Данвич к северу от Архэма, не добавило новых данных. Более того, индейцы ничего не знали о Квамисе и не хотели знать, а двое из них отрицали, что человек по имени Квамис когда-либо выходил из их среды или вообще существовал. В конце концов, Шериф опубликовал фрагмент письма, начертанного покойным Друвоном вечер перед своим странным и необъяснимым исчезновением, случившимся примерно 7 месяцев назад. Оно было адресовано преподобному Варду Филипсу и несло следы спешки, по версии газет. Письмо было обнаружено хозяйкой дома и передано шерифу, который только теперь признал его существование. Газет напечатала его преподобному Варду Филипсу. Баптистская церковь French Hill, Arkham. Мой почтенный друг, меня охватывает настолько сильное странное чувство, что может показаться, что события, свидетелями которых мы были сегодня, стёрлись из моей памяти. Я не могу объяснить этот феномен. И вдобавок меня не оставляет мысль о хозяине, который принимал нас у себя, о грозном Беллингтоне, как будто я должен идти к нему. И как будто вопрос о том, не вложил ли он каким-то волшебным способом чего-нибудь в пищу, которую мы у него отведали, чтобы повредить нашу память, является несправедливым и излишним. Не думайте обо мне плохо, мой добрый друг, но мне тяжело вспоминать, что именно мы видели в кругу камней в лесу, и с каждым уходящим мгновением мне кажется, что моя память всё больше заволакивается туманом. Здесь письмо обрывалось. Продолжения не было. Газетна печатала его без каких-либо комментариев. Шериф заявил лишь, что Илия Беллингтон будет допрошен по возвращении, и это было всё. Впоследствии появилось сообщение, что злочастный дрован предан земле, а затем письмо преподобного Верда Филипса о том, что его прихожане, жившие в местности, граничившей с усадьбой Беллингтонов, сообщали, что после того, как Илия Беллингтон отправился к чужим берегам, ночные звуки прекратились. Газеты не упоминали Беллингтона ещё 6 месяцев. И здесь Дёрт перестал их просматривать. Несмотря на волшебную силу, с которой его притягивало это расследование, глаза его начинали уставать. Более того, время шло к вечеру. Дёрт совсем забыл про обед, и хотя он не был голоден, решил не портить больше глаза. То, что он уже прочитал, сбивало его с толку. В каком-то смысле он был разочарован. Он ожидал найти что-то более чёткое и ясно, но во всём, что он читал, была едва уловимая неопределённость, чуть ли не мистическая дымка, ещё менее осязаемая, чем таинственные фрагменты, найденные в документах, оставшихся от библиотеки Илии Биллингтона. Газетные репортажи сами по себе не давали достаточной определённости. В сущности, имелось только косвенное свидетельство дневник мальчика Лана чтобы доказать, что обвинители или Эбингтона действительно слышали крики той ночью. Кроме того, Биллингтон изображали по меньшей мере полупроходимцем, вспыльчивым, решительным, чуть ли не задиристым и не боящимся встретиться лицом к лицу с теми, кто о нём злословил. Он с успехом выходил из каждой стычки, хотя раз или два преподобный Варт Филиппс сумел поставить его на место. Несомненно, что необъяснимое происшествие в новоанглийской хана ане и были той книгой, которую он так грубо отвергал. И хотя не имелось ничего такого, что могло бы быть принято в качестве доказательства в современном суде, трудно было отметить, как чистое совпадение, что наиболее язвительный его критик Джон Друвен исчез так загадочно. Более того, незаконченное письмо Друвена ставило некоторые пугающие вопросы. Вывод был прост. Илия сунул что-то в пищу Чтобы нежелательные гости из комиссии по расследованию забыли то, что они видели. Следовательно, они видели ничто такое, что подтверждало неявные обвинения, выдвигавшиеся друваном и преподобным Вардом Филипсом. В незаконченном письме было и нечто более существенное, как будто я должен пойти к нему. Раздумывая об этом, Джорд почувствовал беспокойство, так как это предполагало, что каким-то способом Беллингтон сумел завлечь своего самого непримиримого критика опять к себе, и предварительно убрав его со сцены, в конце концов добился его гибели. Хотя это были всего лишь предположения, они занимали Дёрта всю обратную дорогу к дому в лесу. Придя, он опять достал документы, которые читал предыдущую ночь, и трудился над ними некоторое время, пытаясь найти связь между Ричардом Беллингтоном и внушавшим страх Ильей. не родственна, так как он не сомневался, что они принадлежали к одной линии с разрывом в несколько поколений, а вещественную связь между невероятными событиями, записанными в документах и отчётах Архангельских еженедельников, потому что тщательно всё взвесив, ему казалось, что такая связь неизбежно существует, хотя бы из-за одного совпадения. В обоих документах, разделённых более чем вековым промежутком во времени и несколькими милями в пространстве, Один появился в Нью-Даннича, который теперь, разумеется, стал Данвичем, если только это имя когда-то не носило вся область, а другой, в поместье Биллингтона, упоминался круг камней, который несомненно относился к обломкам друидических времён, неровным кольцом окружавшим каменную башню, стоявшую в высохшем ложе притока реки Мискотоник.